Глава десятая. Из убежища Маркуса мы выбрались, когда над Валоросой сгустился сумрак. До реки Спаситель повёл меня кружными путями. Пробирались мы преимущественно подвалами и катакомбами, но время от времени всё же приходилось высовываться наружу. Там передвигались перебежками, пропуская патрули, которых с каждым новым кварталом становилось всё больше и больше. До этого Маркус успел рассказать, что король Льер — так называли своего хозяина, стоявший по другую сторону закона. Обитал на мосту Грандж. Этот мост был жилым. Посередине шла широкая дорога, на которой свободно могли разъехаться две кареты, а по бокам стояли двух-трехэтажные домишки, прилепленные друг к дружке, как пчелиные соты. В некоторых из них жили люди, но большинство было отдано под лавки, где шла оживленная торговля. Это место считалось одним из самых престижных в столице. Королю Льеру на мосту Гранж принадлежало несколько ювелирных лавок, в которых он сбывал краденое, пара ломбардов и меняльных контор. К тому же именно там он устроил свое жилище. И никто его не трогал, ни городская стража, ни ищейки короля, потому что у Льера повсюду были связи, поговаривали даже во дворце. За своё спокойствие он выкладывал приличные суммы, но при этом не оставался в накладе. Нищие, промышляющие в Валаруси, проститутки и карманники все были под его контролем и платили дань. Воры тоже его уважали, не забывая отстёгивать от прибыли. Если кому и было под силу узнать, что случилось с детьми Рея Бростона, то только ему». Правда, сейчас Ильер и сам попал в затруднительное положение, оказавшись между двух огней в буквальном смысле этого слова. Заточенный в своем жилище на мосту Гранж, он не захотел его покидать, когда начались бои между силами нового порядка и гвардейцами короля, решив, что сумеет договориться с любой властью. Бои затягивались, и он оказался запертым в закрытой зоне на перегороженном баррикадами и магическими защитными полями мосту. И Маркус был твёрдо намерен меня туда отвезти, несмотря на то, что наша дорога была сопряжена с некоторыми... Хм... сложностями. Несколько раз мы прятались от патрулей, которые проходили так близко, что я ощущала запах пота и жевательного табака. Ещё мы видели несколько стычек. Судя по всему, из закрытой зоны пытались выбраться то ли дезертиры, то ли королевские вестники, но их постигла печальная участь погибнуть от рук армии справедливости. Это прибавило Маркусу осторожности, а мне — прыти. Но с каждой новой улицы и с каждым новым поворотом я всё сильнее ощущала дух реки, и всё ближе становилась рассвеченная вспышками боевых заклинаний башни магической гильдии. Видела я и далёкие очертания королевского дворца, за который тоже шёл бой, и мрачную тюрьму Сансин, расположенную по эту сторону реки. Но за неё бой уже не шёл, ещё вчера её захватили чёрные. По словам Маркуса, первым делом армия справедливости выпустила на волю всех преступников, заявив, что, раз уж они пострадали от королевского режима, то теперь стали их союзниками. Только вот воевать за правое дело бывшие заключенные не захотели, разбежались кто куда. Внезапно я вздрогнула от грохота. Повернула голову. Оказалось, от башни магической гильдии откололся огромный кусок, после чего тяжело и грузно осел у подножия. В этот момент я почему-то почувствовала себя так, словно тот самый кусок оторвали от меня самой. Не понимая, что со мной происходит, взмолилась, обращаясь к Великой Матери. Кусая губы, никак не могла решить, о чем же мне у нее попросить. Чтобы Тайлер был в той башне и уцелел, или чтобы он был во дворце, который все еще продолжали штурмовать и тоже уцелел. «Пусть мой муж просто уцелеет», — попросила я а папа с войсками войдёт в Валоросу как можно скорее. Наконец, пропустив ещё один патруль, Маркус молча указал мне на тёмное зеркало реки, давно уже мелькавшее в пространствах между домами, затем на редкие огни на мосту Гранж, после чего потащил меня за собой. Очень скоро мы сползли на животе по каменной кладке к променаду, идущему вдоль реки, пытаясь руками и ногами нащупать трещины. Это явно не прибавило свежести моему пострадавшему в забеге по подвалам платью, как и новые царапины не улучшили мой внешний вид. Тут ноги коснулись земли, и я, прижавшись боком к кладке, побежала за Маркусом, спешащим к мосту. Остановились мы метров через пятьдесят, когда оказались у гигантской береговой опоры, поддерживающей полотно моста. Я задрала голову, разглядывая тёмные соты домов, слыша, как в ночной тишине раздаются крики чаек и шаги караульных. «Сюда!» — Маркус поманил меня за собой, уверенно шагнув в реку. Шарос явно обмельчал, вода отступила на пару метров, обнажив сухую грязь и мусор. «Мы поплывем?» — спросила растерянно, уставившись на противоположный берег, не совсем понимая, как мы доберемся до Льера. Несмотря на засуху, река все еще была широкой, а я... Я никогда еще не плавала на такие расстояния. «Нет», — покачал он головой. «Наверху патрули, через мост нам не пройти. Но я знаю другой путь для своих. Не бойся, тут мелко». Покорно ступила за ним в реку. Вода сразу же залилась в сапоги, охлаждая разгоряченные ноги. Подол намок. Становилось все глубже, но Маркус продолжал уверенно обходить каменную, поросшую черными водорослями опору пока не указал мне на едва заметные ступени, вырубленные в кладке. Они вели к небольшой двери. «Мы почти пришли. Сюда!» Поднялись, остановившись на небольшой площадке, уместиться на которой могли разве что двое. Маркус постучал в дверь. Причем по-особому. Три стука, затем пауза и еще два. «Клиеру!» — заявил он, когда дверь распахнулась, И из темноты раздался старческий голос, недовольно поинтересовавшийся, какого демона нам надо. «Передай королю, что пришел Маркус, сирота. Со мной Одри Нейтон. Она магичка. У нее срочное дело». «Леяр не принимает», — заявил старик, и я, наконец-таки, его разглядела. Он был одет в длинную темную хламиду, седые волосы спадали на сгорбленные плечи. Окинув нас недовольным взглядом, он засобирался было захлопнуть дверь, но я не позволила. Ринулась в проем, заявив, что никуда не пойду, пока не поговорю с королем Льером. «Это дело жизни и смерти, и я могу хорошо заплатить». Тот, тряхнув жидкой седой бороденкой, задумался. «Ждите снаружи», — наконец заявил нам. «Я извещу Льера, но он ранен, и я сомневаюсь, что хозяин вас примет». «Передайте, что я могу очень хорошо заплатить», — намекнула еще раз. Дверь всё же захлопнулась, и мы остались снаружи. «Так Льер ранен?» — повернулась я к Маркусу. «Ничего об этом не слышал», — пожал тот плечами. «Но старик-дормер противный, он может и соврать. Мы все ждём, когда же он поскорее помрёт». Вот и сейчас нам оставалось набраться терпения. Когда оно стало у меня заканчиваться, я снова услышала шаги. Старик-дормер, как оказалось, всё же не помер. А мое хорошо заплатить, подозреваю, произвело самое хорошее впечатление на короля преступного мира, потому что дверь снова отворилась. «Проходите», — заявил Дормер. «Льер вас примет. Оружие!» — уставился на меня насупленно. Пришлось вытащить кинжал, а Маркусу расстаться с ножом. Но и на этом старый привратник не успокоился. «Магические браслеты для гостья-магички». Усмехнулся он, показав мне отсутствующие передние зубы. Вытащил из подмышки шкатулку, полную настоящих драгоценностей. Нет, вовсе не золота или серебра. Внутри лежало несколько браслетов из амагина. Вскоре одно из этих украшений оказалось на моем запястье, и мир тут же выцвел. Впервые с рождения я перестала ощущать магические потоки. Выдохнула растерянно, подумав. Как же живут обычные люди без этого дара? Маркус тоже был признан опасным и тоже удостоился браслета, после чего мы долго взбирались по винтовой лестнице. По дороге я насчитала четверых охранников в довольно зверской наружности. Наконец, когда мне стало казаться, что мы давно уже поднялись на высоту жилых домов и скоро постучим в небо, старик распахнул перед нами очередную дверь. «Леер вас ждет», — заявил нам. «Благодарю». Пробормотала я, первая, перешагнув порог просторной комнаты. Взглянула на растопленный камин, хотя вечер стоял привычно жарким, на пушистые шкуры на полу и большую кровать в алькове, лишь частично скрытую за темным балдахином. Судя по всему, хозяин не был магом. Свет давали масляные лампы и множество свечей, расставленных повсюду. Но в комнате я заметила не только добротную мебель из красного дерева и полки, заставленные книгами невольно притянувший мой взгляд. Были еще и два головореза охранника, каменными истуканами застывшие в дальних углах. Впрочем, мое внимание приковал к себе король преступного мира, восседавший за письменным столом. К удивлению, Льер оказался молод, вряд ли старше моего мужа. Темные растрепанные волосы спадали ему на лоб и лезли в глаза. Одет он был в темную тунику и черные штаны, что-то писал в толстенной тетради но, заметив нас, бросил перо в чернильницу, повернулся и окинул цепким взглядом. И я тоже посмотрела. У Льера было вполне привлекательное волевое лицо с умным взглядом черных глаз, которое ничуть не портил тонкий шрам на правой щеке. Наоборот, показался мне довольно... хм... мужественным. Кажется, и у Льера нашлось что сказать по поводу моего вида. Порядком вымокшая и потрепанная... Выглядела я, подозреваю, как бродяжка, у которой денег едва ли хватит на кусок хлеба, а вовсе не заплатить за услуги короля Валароса. Он открыл было рот, тут же искривившийся в саркастической улыбке, но так и не смог вымолвить ни слова, потому что на него напал приступ тяжелого, и подозреваю болезненного кашля. Сперва я подумала, что вечная сырость, идущая с реки, несмотря на растопленный камин, сделали свое дело, пошатнув его здоровье но потом разглядела широкую повязку на груди видневшуюся вырезе туники и тут же вспомнила, что старик говорил о ранении. Подавив кашель, Льер уставился на меня мутным взглядом. Из-за ширмы к нему кинулся Дормер со стаканом тёмной жидкости в руках. Затвердел было о лекарстве, но Льер махнул рукой, прогоняя его прочь. «Проклятая рана!» — пожаловался негромко. «Кого ты ко мне привёл, Маркус?» Спросил он у мальчика, и голос прозвучал безразлично. Она искала с вами встречи, мой господин. В разговор тут же влез старик. Я же говорил, что надо гнать их в зашей. Ваше здоровье не позволяет вам заниматься делами. Не надо меня гнать, быстро произнесла я. По крайней мере, пока не выслушаете. У меня есть к вам дело очень важное, и я заплачу. Льер уставился на меня тяжёлым взглядом, но раньше, чем я успела объяснить причину своего появления, заявил. «Довольно красиво, но то, чем именно ты можешь заплатить». «В данный момент меня не интересует». Кровь прилила к моим щекам, когда я поняла, на что он намекал. Впрочем, Льер снова закашлялся, а я прокляла браслеты на руках, из-за которых не могла определить, что с ним произошло. Но, судя по его изможденному виду и крови, выступившей на повязке, рана была не из легких. «Я не шлюха», — сказала ему. «Не нищая и не воровка, несмотря на мой довольно потрепанный вид. И речь шла именно о деньгах, а не о тех услугах, которые можно купить на улицах Валороссы. Но я могу простить вам некоторую фривольность в ваших суждениях. Судя по всему, ваше здоровье оставляет желать лучшего». «Судя по всему, эта рана меня очень скоро добьёт», — усмехнулся он. «Сделать то, что не смогли тёмные, когда пришли грабить мою лавку». «Стрела или заклинание?» — поинтересовалась я. «Стрела», — отозвался Льер. «Что тебе нужно от меня, бесстрашная? Неужели не слышала, что Льера надо бояться?» И тут же добавил, словно меня в этой комнате и не было. «Хотя, если отмыть и приодеть...» довольно красиво. Если выживу, пожалуй, пересмотрю свое мнение». И я порядком смутилась под его оценивающим взглядом. «Мне от вас нужны дети, заявила ему. На это он попытался рассмеяться, но не смог. Помешал еще один приступ кашля. Наконец, когда он его превозмог, Кольер заявил, что с детьми придется повременить, иначе Рана добьет его в процессе зачатия хотя моё предложение он находит довольно занятным. На это я лишь отмахнулась, заявив, что он неправильно меня понял. «Я ищу Ханну и Тима Бростона», — сказала ему. Надеюсь, им удалось спастись из особняка на Королевской площади, когда тот захватили чёрное. Вполне возможно, детей успели вывести и спрятать слуги. «Особняк Бростона сожгли. тут же встрял в разговор Маркус. «Хозяйку убили, а дети пропали». Это видел одноглазый. «Я-то тут при чём?» — поморщился Льер. «Скорее всего, их захватила армия справедливости, а я не имею никаких дел с новым порядком. Я хочу, чтобы ваши люди их всё-таки нашли, и если они в руках у армии справедливости, то выкрали и привели ко мне». Льер снова рассмеялся, на этот раз кашляя и харкая кровью. «То есть искать детей министра финансов?» «Спросил у меня, когда пришёл в себя. Я внезапно поняла, что он с трудом держится на стуле. А затем выкрасть и привести к тебе. Что-то о себе возомнила, девчонка». «Я не девчонка», — сказала ему, «а магичка, причём довольно сильная. Взамен я помогу тебе. До этого мне много раз приходилось иметь дело с ранениями, и все мои пациенты благополучно выжили». «Набиваешь себе цену?» «Набиваю. Арбалетная стрела пробила лёгко и прошла совсем близко от сердца, не так ли?» «Так», — кивнул он. «Многие удивляются, почему я ещё жив. Если с меня снимут эти чёртовы браслеты, я бы тоже хотела взглянуть, почему ты ещё жив». Он впервые посмотрел на меня с любопытством, и я не стала отводить глаза. Молчала, надеясь, что Льер примет правильное решение. «Сними с неё браслеты», — наконец приказал он старику. Но, мой господин!» — тут же раздался недовольный голос Дормера. «Моё лекарство и мои молитвы!» «Этого недостаточно», — перебила я старика. «Хотя, конечно, вы можете помолиться за здоровье вашего господина, не помешает. А вот без моего лечения не думаю, что он переживёт завтрашний день». «Поэтому снимите с меня браслеты и не мешайте делать то, чему меня учили четыре года в Скаборо. Заслышав это, Льер взглянул на меня совсем по-другому, да и Маркусу нашлось что сказать. «Она магичка», — подтвердил он. «Светлая и очень сильная. Я сам видел, как она открывала порталы, когда убегала от чёрных». «Дормер», — повернулся Льер к старику. «Ты что, оглох? Сними с девчонки браслеты». Посмотрим, на что она способна. Вскоре мы переместились на шкуры возле камина, жары из которого нещадно жёг мне спину. Но я порадовалась тому, что платье просохнет само собой, и мне не придётся тратить на него магию. Потому что у меня было на что её тратить и без этого. Льер скинул тунику, и я уставилась на окровавленную повязку, перебинтовавшую крепкую, порушую тёмными волосами грудь. «Придётся снять бинты», — заявила ему. «Но, предупреждаю, сразу будет больно. Поэтому, если у тебя есть что выпить, то выпей сразу, и чем крепче это будет, тем лучше». «Какая бесстрашная магичка», — усмехнулся он. «И что, Несколько меня не боишься? Или же Маркус не рассказывал, кто я такой?» Но обошёлся без выпивки, сказал, чтобы я приступала. «Я слишком устала, чтобы бояться», — призналась ему принявший слой за слоем разматывать повязку. Но почему ты сразу не показался лекарем, магом я имела в виду. На что старый дормер все еще стоявший у меня над душой сморщился, словно я накормила его кислыми лимонами. Каким именно? Снова усмехнулся Льер. К темным, которые вломились в мою лавку, заявив, что все переходит в собственность армии справедливости. А когда я попытался возразить, «Убили моих людей и всадили мне стрелу в грудь», бросив подыхать, как собаку. «К светлым для разнообразия», — заявила ему. «Светлые сидят в королевском дворце, пытаясь спасти жизнь мужеложцу-королю и его фаворитам. Остальные либо сбежали из города, спасая свои шкуры, либо затаились, как церковные мыши». Тут я наконец-таки размотала его повязку и уставилась на страшную кровоточащую рану. Лишь одна маленькая и смелая магичка сама явилась ко мне в логово. «Ну как, нравлюсь я тебе?» «Не особо», — призналась ему, подумав о его ране. «Ты разбила мне сердце». «Ещё немного, и его бы разбили и без моей помощи, но ничего страшного». «Вернее, ничего страшнее этого я ещё не видела». «Рад, что я у тебя первый», — заявил мне Льер. Пока я рассматривала его рану, прикидывая, что и как, он, не скрываясь, пялился на меня. «Итак, я у тебя буду первым?» Но я отмахнулась, потому что мне было не до его шуточек. «Мне надо сосредоточиться», — заявила ему. Мой пациент был крепким и отлично сложённым. Правда, в отличие от моего собственного мужа, На его коже виднелись старые, зажившие шрамы. Следы борьбы на выживание и восхождения на трон преступного мира. «Руку убери», — попросила его, почувствовав чужое прикосновение к своей лодыжке. «А то ведь можно остаться без неё, без неё и без правого лёгкого». Руку он убрал, и я принялась за работу. Сперва влила в него порядком магии, искренне удивляясь тому, как он продержался так долго. Был не только на ногах и в сознании, но ещё пытался работать, шутить и даже ухлёстывать за девушками. То есть за мной. Похоже, ты до сих пор жив только потому, что очень хочешь жить. Наконец, сделала я вывод. Держишься исключительно на одном упрямстве. Не без этого, согласился Льер. Дело в том, магичка, что мне нравится эта жизнь и все те наслаждения, которые она даёт. «И ты продолжишь ею наслаждаться», — пообещала ему. «Потому что я смогу поставить тебя на ноги, но это займёт довольно много времени». «У тебя есть всё время на свете», — усмехнулся он. Считаешь, что я тебе его дарю». Но я покачала головой. «Всё не так просто», — заявила ему. «И мне нужны подарки совсем другого рода. За свои лекарские услуги я хочу, чтобы твои люди нашли моих детей» хоть из-под земли их достали. И ещё, чтобы ты, наконец-таки, прекратил хватать меня за разные части тела. Но я уже убрал руку с твоей ноги, а потом из твоего зада. «Из-под подола тоже вытащим», — сказала я строго. «Не надо меня гладить, это меня нервирует. И вообще, я замужем». Мелочи, которые меня давно уже не волнуют. «Зато меня волнуют и ещё как». «Итак, мы с тобой заключим сделку», — заявила ему так же, как совсем недавно Тайлору Бростону. «Только на этот раз я была в куда более выигрышной позиции». «Значит, всё-таки будет сделка», — снова усмехнулся Льер. «Будет. Для начала ты найдёшь моих детей. Может, мне сделать тебе новых?» «Судя по тому, что я от тебя услышал, это будет значительно проще». «Ну уж нет, мне нужны старые», — нахмурилась я и это вовсе не повод для шуток. Тим и Ханна Бростон, твои люди должны их найти, они, они мои племянники. Поймала на себе его острый взгляд, но ни о чем расспрашивать Льер не стал. «Как я понимаю, это только первый пункт сделки», заявил вместо этого. «Ты все правильно понимаешь, это только начало. Еще мне нельзя хватать тебя за зад». «Да, это следующий пункт нашего договора, причем довольно важный. Он кивнул. «Так и быть, я приложу к этому максимум усилий. Но, судя по всему, будут ещё пункты. Будут. А не много ли ты хочешь, магичка? Твоя жизнь стоит значительно дороже. С этим утверждением сложно не согласиться. Так что же тебе надо? Золото, драгоценности? Или же чья-то голова? Обойдёмся без золота и голов». На самом деле я хотела, чтобы он вытащил из передряги моего мужа, но понимала, что это ему не под силу. С армией нового порядка Льеру не справиться, так же, как и не спасти защитников короля и принца Густава. Поэтому я решила пожелать то, что он мог выполнить. Со мной пришёл Маркус. Вы его Маркус-сирота. Пусть его хорошенько покормят, а то он со вчерашнего дня ничего не ел. К тому же мылся он последний раз, подозреваю, еще на крещении святого Дану в позапрошлом году. Мальчика следует выкупать и найти ему нормальную одежду. «Смелости тебе не занимать», — усмехнулся Льер, но тут же поморщился. «Что ты со мной делаешь?» «Сращиваю концы раны. Я же предупреждала, что будет больно». «Но не волнуйся, когда-нибудь это закончится». «Похоже, вместе со мной. Как тебя зовут?» — прохрипел он. Хотел бы знать, кто меня прикончит. Охранники занервничали, но я покачала головой. «Прикончу тебя уж точно не я. Жить ты будешь, но как долго зависит только от тебя самого. А зовут меня Одри Нейтон. произнесла я, не задумываясь. Тут же вспомнила, что я уже неделю как Одри Бростон, но оказалось слишком поздно. «Значит, Одри Нейтон, родственница Рея Бростона». Протянул Ильер, когда снова смог говорить. Самая болезненная часть лечения была позади. Уж не дочь ли того самого генерала Нейтона, которого в Валаруси ждут не меньше второго пришествия богов? «Да, я его дочь. Это что-то меняет?» Ильер покачал головой. «Значит, Одри Нейтон. Ну что же, Одри, отыщем мы твою пропажу». «Дормер» позвал старика, успевшего устроиться в углу и смотревшего на меня оттуда, как паук. «Распорядись!» «Слушаюсь, мой господин!» «Только ищите хорошенько!» произнесла я, после чего вернулась к работе. Работы было непочатый край. «Откуда ты такая взялась?» спросил Ильер, когда я уже порядком выдохлась. Магический резерв подходил к концу, да и я вместе с ним. Из Гленшера. «А Маркуса откуда знаешь?» «Он... он мой...» Задумалась, как бы лучше объяснить Ильеру возникшую между нами связь. Такую, что вот так просто и не разорвать. И дело было вовсе не в чувстве ответственности, заброшенного на улице ребёнка. Я за короткое время успела привязаться к нему всем сердцем. «Ещё один твой родственник», — продолжал допытываться Эльер. И я, поняв, что вот-вот упаду от магического истощения и усталости, кивнула. «Родственник», — сказала ему. Затем, увидев, что он снова засобирался что-то спросить, добавила. «Скажем так, он мой сын. Достаточно хорошее объяснение». Объяснение было так себе, Ильер усмехнулся. «Не слишком», — заявил мне, — «но сойдёт». Тут в комнату вошла пожилая женщина в белом переднике. Поставила перед нами небольшой столик полный еды. «Угощайся», — произнёс хозяин. «Судя по твоему виду, покормить тебя не помешает». К этому времени он выглядел, подозреваю, значительно лучше меня. И я, оторвав одну руку от его груди, но продолжая заливать в него целительскую магию через другую, взяла хлеб с сыром, покосившись на тарелку с грибным супом. Откусила, но не почувствовала вкуса. «Какой уж тут суп!» В голове звенела тишина. «Я почти закончила», — сказала Ильеру. «Осталась самая малость — убрать шрам, а дальше оно уже само. Тело само закончит, потому что ты молот и силён». А я запустила ускоренную регенерацию. «Пару-тройку дней будь поосторожнее, чтобы края раны не разошлись. Я бы посоветовала провести их в постели» и раньше, чем он успел произнести очередную пошлость, закрыла глаза. Но тут же их открыла, потому что поняла, что падаю. Вот так, заваливаюсь на бок, не в силах удержаться в сидячем положении. Судя по всему, перестаралась, выполняя свою часть сделки. «Эй, ты что делаешь?» — воскликнула возмущённо, потому что мой ещё недолеченный пациент внезапно встал и подхватил меня на руки. «Что же ты творишь, а?» «Если себя не жаль, то хотя бы работу мою пожалей. Я столько, столько в тебя влила. Всю себя без остатка». «Я это уже понял», — заявил Ильер. «Кажется, одна маленькая магичка слишком увлеклась моим лечением. Поэтому мы продолжим завтра. Пришло время подумать и о тебе». Я отправился со мной на руках, словно я и не вешу ничего, через всю комнату. «Отдохни» сказал мне, уложив свою кровать. накрыла одеялом, затем прижал к постели, потому что я попыталась встать. Лежи, тебе здесь ничего не угрожает. Но ты многое для меня сделала, Светлая, больше, чем кто-либо другой. В моём доме ты будешь в полной безопасности, даю тебе своё слово. Поговорим обо всём завтра. Рядом со мной оказался ещё и Маркус, коснулся, положив на мою руку свою ладонь. «Спи», — сказал мне, улыбаясь. «Спи, мама». Или же мне это послышалось. Но глаза закрывались, не было никаких сил ни бороться, ни выяснять. И я сдалась, решив, что расспрошу Маркуса обо всём чуть позже. Узнаю, как он отнёсся к сказанному. Решил ли просто мне подыграть или же... Позже сказала себе. «Сперва я полежу совсем немного, затем поднимусь и закончу с Ильером». Выполню свою часть сделки до конца, после чего спрошу, как продвигаются поиски детей. Потом мы с Маркусом уйдём. Правда, путь по городу в моём состоянии и прятки с патрулями сейчас казались мне довольно проблематичными, но я решила, что как-нибудь... Как-нибудь разберусь. Но когда я снова открыла глаза, оказалось, что уже наступило утро, а сквозь небольшое окно в жилище Льера вливался солнечный свет — Выходила я, проспала всю ночь в чужом доме и в чужой кровати. И мой резерв почти полностью восстановился. Да и чувствовала я себя намного лучше, чем вчера. Почти живой, только вот всё ещё кружилась голова. Поднявшись на локтях, я выглянула в просвет между тёмными полотнищами балдахина. Льер опять сидел за столом и снова что-то писал в учётной книге. На нём были тёмные брюки и светлая рубаха, распахнутая на груди. И никакой повязки. Лишь аккуратный шрам, пусть еще бордовый, но почти полностью заживший. Так что мне стоило гордиться своей работой. Вместо этого я напрягла зрение, потому что заметила на его столе рядом с чернильницей свернутый в четверо синий конверт. Уверена, это был тот самый, в котором я хранила документы на имя Оливии Штефан. И еще пачку денег, мою собственную. А на ней сверху обручальное кольцо — Но как же так? Они ведь были в потайном кармане моего платья. Только вот платье на мне не оказалось. Его вообще нигде не было. Спала я в одной сорочке и раздевал меня, подозреваю, сам хозяин. Охнув, потянулась к груди. Правда, амулеты были на месте, спрятанные под тонким кружевом ворота. Зато вместо рваной тряпки, того, во что превратилось мое платье, после забега по подвалам и купания в шарасе, Я увидела новое, аккуратно разложенное на стуле возле кровати. Оно было ярко-синим с вышивкой по лифу, кружевной накидкой и широким поясом. «Льер!» — воскликнула я, не понимая, ругаться мне или же. Надеть подаренное платье и постараться без потерь выпутаться из того, во что ввязалась, забрав с собой мальчика, которого вчера назвала своим сыном. «Проснулась светлая», — произнес он удовлетворённо. Опустил перо в чернильницу, уставился на меня. «Где Маркус?» «Ты же хотела, чтобы его вымыли». Пожал он плечами. «Вчера не удалось, сопротивлялся. Но сегодня удалось торговаться на кульке сладостей и кинжале из мордийской стали. Если мне и дальше придётся его купать, то я, пожалуй, разорюсь». «Хорошо», — сказала ему, не удержавшись от нервного смешка. «Что уж тут хорошего, что я разорюсь», — произнёс он преувеличенный недовольным тоном. «Хорошо то, что ты выполнил часть нашей сделки, но ещё ты оправдал свою репутацию вора». «Я никогда не был вором», — покачал Ильер головой. Жуликом да, а вот вором — нет». «Деньги твои», — сказала ему, кивнув на стол. «Можешь забрать их себе, если вы найдёте моих детей. А вот кольцо отдай». Его надел мне на руку муж, и я пообещала носить его всегда, пока нас не разлучат боги. «Я уже говорил, что твои деньги мне не нужны», — отозвался он. Затем взял кольцо и принялся крутить его в руках. Тут из приоткрытых дверей в соседнюю комнату просунулась голова, а потом в проеме показался невысокого роста плюгавый мужичок. Похоже, он подслушивал наш разговор, потому что сразу же заныл. «Лиэр, но деньги». «Деньги-то надо с неё взять. Я рисковал своей шкурой, а дети министра финансов стоят очень и очень дорого. Их можно продать не меньше, чем по пять тысяч дукаров за голову. И я даже знаю, кому. А ты хочешь просто так отдать их какой-то девке?» Вместо ответа Льер пожал плечами. Его рука метнулась к кинжалу на столе, и уже в следующую секунду в воздухе блеснула сталь. «Вот так, лёгкое движение кистью». И лезвие до упора вошло в горло того мужчины. Тот захрипел, оседая на пол, захлёбываясь в собственной крови. Охнув, я подскочила на кровати. Но тут же юркнула назад, вцепившись в сползшее с груди одеяло, понимая, что тому мужчине уже не помочь. Затем перевела испуганный взгляд на Льера и на появившихся в дверях безразличных головорезов, на чьих лицах не дрогнул ни один мускул. «Я же пообещал, что не возьму с тебя денег» пожал Льер плечами. «Уберите, падаль», — приказал невозмутимая охране. «Ты можешь одеваться. Или же леди Одри Бростон в состоянии надеть платье, только с помощью горничной? Я вполне сойду за неё, у меня богатый опыт. Правда, куда больше раздевать дам, чем их одевать». Леди Одри Бростон прекрасно справится и сама. Пробормотала я всё ещё не в состоянии сжиться с со мыслью что на моих глазах только что убили человека. А ещё с тем, что Льер всё-всё обо мне знал. Но «Ну, отвернись сейчас же. Займись... Да, займись пересчитыванием чужих денег». Усмехнувшись, Льер возвестил, что я забавная, но всё же послушал. Вернулся к своей работе и не отрывал голову от записей, пока я трясущимися руками зашнуровывала новое платье. Затем, послушная приказу Льера, в комнату вошла та самая пожилая женщина, которая вчера приносила нам ужин. На этот раз она вела перепуганного мальчишку, а на руках несла маленькую светловолосую девочку в замызганном кружевном платье. Та всхлипывала, но, заметив меня, перестала. Узнала и протянула ко мне руки. И я, неверяще выдохнув, подхватила Ханну, а тем прижался ко мне сам. За ними вошёл вымытый в чистой одежде Маркус, остановился чуть в стороне. Смотрел на них и на меня, и во взгляде было такое. Мне показалось, что ему очень и очень больно. Не выдержав, позвала и его. После недолгих колебаний он подошёл, и я прижала его к себе. «Вот и хорошо», — сказала им. «Сейчас всё-всё хорошо. Мы вместе, и мы из всего обязательно выпутаемся. Дать им, я знаю». «Мне очень жаль твою маму, я тоже ее очень любила. Но мы поговорим об этом позже. Позже, когда попадем домой». «Ты счастлива, Одри Нейтон? Она же Одри Бростон, и она же Оливия Штефан?» — спросил у меня Альер, смотревший на меня довольно странным взглядом. «Счастлива?» — сказала ему честно. «Спасибо тебе, ты выполнил свою часть сделки». «И что дальше?» — усмехнулся он. «Куда ты пойдёшь, Оливия Одри?» «В монастырь Святой Анны. Оставлю детей у матушки Сесилии, а потом отправлюсь на поиски мужа. Он где-то в столице, недалеко отсюда. Защищает принца Густава, и я хочу удостовериться, что с ним всё в порядке». Тут Ильер усмехнулся. «А если я скажу тебе, что знаю, где твой муж? Знаю, что стало с лордом Тайлором Бростоном». Моё сердце забилось куда быстрее. Хотя сейчас, когда я прижимала к себе трёх ребятишек, оно стучало, как сумасшедшее. «Он жив? Жив? С ним всё в порядке?» — спросила я дрогнувшим голосом. «Жив?» — кивнул Льер. «Но с ним далеко не всё в порядке. Этой ночью магическая гильдия пала. Все её защитники либо убиты, либо взяты в плен. Среди них был твой муж». «О, великая мать!» Выдохнула я, стиснула ещё сильнее Ханну, на что девочка захныкала. «Что с ним? Где он сейчас?» «В плену у армии справедливости где же ещё?» Снова усмехнулся Льер. «Вместе с принцем Густавом. Но по городу трубят, что этим вечером нас ждёт увеселительная программа. Принесли мне эту весть. Приглашают всех на показательную казнь». «Казнь?» — прошептала я. «Принц Густав и его приспешники будут и безглавлены». «О, великая мать!» — выдохнула я. «Твой муж сейчас в Сансине, тюрьме для магов. Только теперь там сидят не враги короля, а враги нового порядка». Льер проедал меня пронзительным взглядом. «И этим вечером твоему мужу отрубят голову на потеху толпе. Пусть порядок и новый, но развлечения остались старыми» так что это кольцо очень скоро тебе не понадобится». Хотела ему возразить, но не смогла произнести и слова. Голова закружилась так сильно, что комната стала расплываться. Воздуха почему-то не хватало, и я шагнула к окну, путаясь в детях и новом платье. Ханна всё ещё всхлипывая висела, вцепившись в меня, как маленький зверёнок. Внезапно она показалась мне страшно тяжёлой. И я пошатнулась, понимая, что сейчас упаду, Ноги меня больше не держали, и я стала заваливаться вместе с ней на Маркуса. Но Льер странным образом оказался близко, удержал. Затем забрал у меня Ханну, отдав ее на руки пожилой женщине. Девочка заплакала, но у меня не было сил ее утешить. Льер взглянул на встревожившихся мальчишек, и те послушно отступили. «Отдохни», — заявил мне, подхватив меня на руки и снова укладывая на кровать. То, что ты вчера сделала со мной, уму непостижимо. Я поговорил тут кое с кем, такого на своём веку они не видали. Я не буду отдыхать, заявила ему упрямо, пытаясь подняться с кровати. Я должна спасти своего мужа. Мне нужно. Я должна идти. Я должна что-то придумать. Он с принцем Сансиньо, упрямая магичка. Оттуда никто и никогда не сбегал. Никогда светлая Но мне было все равно. Сказала ему, чтобы он проваливал к дьяволу. Свою часть сделки он уже выполнил, а я выполнила свою. Поэтому я забираю детей и ухожу. Льер снова усмехнулся. «Куда ты пойдешь, неугомонная магичка?» — заявил мне. «Твоему мужу уже ничем не помочь».